Глава тридцать четвертая. «Как никто другой». Крым Поликутин видел все словно в тумане. Он еще не пришел в себя окончательно, но осознавал, что его привезли куда-то в лес. Понимал, что происходит вокруг, хотя не мог пошевелиться. Евгения Белявская сдала его двум крепким парням в черной одежде, и те поволокли клима за руки сначала по снегу и кустам, затем по дрейнному темному коридору какого-то загородного дома. Клим, затуманенным взглядом, видел, как мимо мелькают мощные каменные колонны, огромные старинные картины на стенах, сложенных из грубого серого камня и бесчисленное количество просторных сумрачных залов. Он едва мог передвигать ногами, но упасть ему все равно не дали бы. Сильные пальцы с стальными клещами впивались в его мышцы, и его волокли будто тряпичную куклу по коридорам, затем по длинным лестницам, спускаясь всё ниже и ниже под землю. В какой-то момент Клима сознал, что рядом с ними шагает Платон Евсеевич Долмацкий в далматской ведаринном чёрном плаще из тяжёлого бархата. На груди старика сверкал медальон скорпиона на длинной золотой цепи. Пол и одеяние волочили за ним по каменному полу. «Что вы делаете?» — едва ворочая языком выдохнул парень. «То, что должны!» — спокойно ответил Далматский. «Мне нужна жертва, мальчик, и ты со своими выходками подходишь на эту роль, как никто другой». Жертва испугался крем. Жертва, утвердительно кивнул старик. Для одного очень сложного ритуала. Но нельзя. Я ведь член королевского зодиака. Медолиан выбрал тебя верно, как и нескольких других бесполезных юнцов. Но это ничего не значит. После твоей смерти он тут же выберет кого-нибудь другого. Так всегда происходит. Боюсь, нашему тайному сообществу не нужен член вроде тебя. Подождём кого-нибудь другого, более достойного. Потерпи. До начала ритуала осталось всего ничего. Вы сумасшедший, пробормотал Поляков. Не зря мой отец так вас ненавидел. От вашей семейки одни только проблемы клянь. Сначала твой отец портил мне кровь своими фокусами, а теперь и ты. Всё же не стоило тебя связываться с моей дочерью. Тем самым ты подписал себе смертный приговор. Ты мне говоришь, что я тебя не предупреждал? Да, но я всегда был абсолютно частем. Ты не заслуживаешь этого дара, не заслуживаешь счастья быть членом королевского родака, не заслуживаешь, мой Серафим, а вот стать жертвой для тёмного ритуала, который принесёт несомненную пользу всему нашему сообществу, вот это ты действительно заслужил. Убийца выдохнул клем. Стротяк возразил далматский. «Я все и всегда предвижу наперед, делаю соответствующие выводы и просто стараюсь избежать проблем или предотвратить их, как сейчас. А остальные? Вы их тоже убьете? Ты о прочих юнцах, ставших частью нашего тайного круга? Пусть их судьба тебя не беспокоит. Это совсем не так интересно, как то, что скоро случится с тобой». Крим снова бессиленно опустил голову. Перед ними распахнулось несколько высоких деревьев из тёмного дерева, и вскоре они оказались в большом зале, освещённом магическими шарами, плавающими прямо в воздухе под потолком. На полу было начерчено большая, идеально ровная пентаграмма с 12 лучами. В десяти её лучах сидели уродливые трепичные куклы. Два луча были свободны. Кроме этого, в кругах пентаграммы виднелись странные линии и квадраты, но Клим не сумел рассмотреть их более внимательно. "Тащите его в центр", распорядился Плетон Долмацкий. "И приготовьте там всё. Ждать больше нельзя, скоро мы начнём". Клим из последних сил приоткрыл глаза. Его волокли к толстому деревянному столбу, установленному в самом центре магического круга. Со столба свисали ржавые цепи с кандалами и обрывки пеньковых верёвок, видимо, его неоднократно использовали по назначению. Полекутин попытался вырваться, но один из громил перехватил его поперёк груди и просто швырнул в центр круга, прижав жертву спиной к деревянной поверхности, парни заломили ему руки назад и крепко прикрутили к столбу. Затем для крепости несколько раз обернули тело цепью и замкнули её концы увесистым висячим замком. Климу видел Евгению Белявскую, которая бесшумно вошла в ритуальный зал, разглядывая пленника спокойным, невозмутимым взглядом. В руках она держала ещё одну трепещущую куклу. И он снова лишился сознания.